«В прошлом предки семьи Селерут прогневили императора, и с тех пор нам запрещено пользоваться традиционным стилем мечников, высоким стилем Норкия. Поэтому мы стали осваивать необычное оружие, кнуты, кинжалы, и все это время мы полагаемся на мягкие не силовые приемы. Таков стиль Селерут. Только не думай, что я недовольна. Я горжусь тем, что я единственная наследница этого стиля и так долго оттачивала его». Тонкие белые руки слегка задрожали, будто отрицая произнесенные их хозяйкой слова. От упершихся друг в друга деревянных мечей донесся скрип. Это, пожалуй, был мой шанс разорвать дистанцию, но я не стал этого делать, а сохранил прежнюю позу в ожидании следующих слов. Мой отец надеется, что я закончу Академию первым мечом, а потом выиграю имперский турнир и тем самым верну престиж семьи Сальрут. Но смотри, какая ирония. Если я добьюсь того, чего от меня хочет отец, и император... снимет запрет на использование стиля Норкия, наша семья откажется от стиля Солирот, ведь так. А если так будет, что станет моей гордостью, которую я испытывала самого детства? На этот вопрос я не нашёл лёгкого ответа. В последнее время это ощущение чуть приутихло, но я всё равно чувствовал, что Рина-семпай, мой лучший друг и партнёр Юджо, все ученики и учителя в Академии и вообще все люди в подмирье в каком-то смысле не такие, как я. Они Просто человеческие объекты в виртуальном мире, называемом Подмирье. И тем не менее, они отличаются от NPC в нынешних VRMMO. Это искусственные пультсветы, скопированные с настоящих светов с человеческих душ и сохраненные в некой специальной среде. Скорее всего, это новейшее поколение искусственного интеллекта, созданное какой-то организацией в реальном мире. Возможно, таинственной венчурной компанией RAD. Однако их выражение эмоций иногда сильнее даже, чем у людей в реальном мире. Они переживают, они беспокоятся, они принимают или бросают вызов тому, что дает им мир. Когда я это понял, то просто не смог сохранять спокойствие. Их существование, существование, например, вот этой Салтырино-сэмпай, смотрящей на меня в упор, это настоящее чудо. Сэмпай. Рина-сэмпай улыбнулась чуть самоуничижительно. У меня всегда было такое сомнение в душе. Еще до того, как я поступила в Академию, за эти два года я ни разу не смогла победить того парня. Возможно, как раз из-за этой моей растерянности. Под тем парнем имелся в виду первый меч Академии, ни разу никому не уступивший это место в нынешнем году. Человек по имени Ола Левантейн. Он был из дворянской семьи второго класса и унаследовал семейную традицию обучаться у рыцарей империи Нурлангарта, устрашающим мощный мечник. Его удар сверху вниз, усиленный воображением, это было нечто. Я собственными глазами видел, как он деревянным мечом разрубил надвое бревно. Элитным ученикам, лучшим мечникам Академии присваиваются ранги от 1 до 12. Ранги меняются по результатам экзаменов состязаний, проводимых 4 раза в год. Разумеется, предыдущие три состязания я смотрел с первого ряда трибуны. Это были турниры на выбывание вроде Закарийского. За два раунда число участников уменьшалось с 12 до 3. Потом тот из них, кто был выше перед турниром, сеялся. А двое других выясняли, кто из них будет с ним соперничать. В трех финальных поединках Рина Сэмпай сражалась с первым учеником Уолла. И все три раза проиграла. Насколько я мог судить, их техника не имела вообще ничего общего. Против мощного Уолла Арина Сэмпай действовала мягко, но при этом стремительно. Сверхтяжелые удары она нейтрализовывала, словно обтекая их. И время от времени проводила резкие контратаки. Техника «Сэмпая» была, на мой взгляд, совершенна. Обоим противникам не удавалось провести успешную атаку, но когда время уже подходило к концу, Уолла применял свой высокоуровневый удар сверху, и все три раза Рина «Сэмпай» не могла ничего поделать с этим ударом. Дважды деревянный меч выбивала у нее из рук, один раз он сломался. Исходы всех трех матчей приходилось определять судьям, и, естественно, они выбирали Уолла. Именно поэтому весь год Ола бессменно был первым мечом а Арина вторым. Замечу в скобках, что и третий меч все время оставался одним и тем же. Это был громадный парень по имени Голгосса Вальта, который всегда проигрывал Рини Сэмпай в полуфинале. Следует еще добавить, что слугой Голгосса Сэмпая был мой друг Юджо. Когда Рина Сэмпай в начале нашей тренировки сказала «сегодня последний раз», она имела в виду, что через два дня состоится четвертый турнир-экзамен, который и определит окончательную расстановку. Послезавтра ученики-второкурсники, включая 12 элитных мечников, завершат обучение. Это означает, что у Рины Сэмпай будет последний шанс превзойти Ола Сэмпая. Строго говоря, право участвовать в имперском турнире мечников получают первые два выпускника. И Рина Сэмпай может встретиться Суола еще и там. Но у меня четкое ощущение, что Сэмпай, постоянно уступавшая ему в Академии, не победит и позже. Я скажу откровенно. Арина Сэмпай, по-прежнему упираясь своим мечом в мой, продолжила так же тихо. Каждый раз, когда я вижу, как он наносит свой разлом гор и небес, мне становится страшно. Сколько бы я ни тренировалась, я просто не могу заставить себя поверить, что способно справиться с этим ударом. Еще с того времени, когда мы были здесь новичками, да нет, с первого раза, как я увидела его обращение с мячом на вступительном экзамене, еще с тех пор я его боюсь. «Впервые я видел её такой. Я был просто потрясён. Как я и ожидал, в уровне способности между Сэмпаем и Ола разницы не было. Разница была в силе воображения. Как бы ни была сильна уверенность Рины Сэмпай в себе, в этом важном отношении она уступала. Если, как я предположил, подмирье создано данными мнемо-визуала, сила воображения должна быть важным фактором». определяющим исход событий. Потому что Ирина Сэмпай и вообще всё, к чему мы прикасаемся, не набор полигонов, а воображаемая картина, построенная на основе памяти пультсветов. У каждого человека ведь должны быть свои собственные, чуть-чуть разные данные воображения, правда? Допустим, данные множества пуль светов можно поместить в общий банк памяти и как-то усреднить, сформировав реальность. Потом, если появляются новые пуль светы, их силы воображения может хватить, чтобы изменить усредненные данные. Тогда не трудно представить себе, что воля конкретного человека может повлиять на ход событий. Возьмём скажем Ола Левантейна. Он именно поэтому настолько силен с мечом. Он обладает абсолютной уверенностью в своих способностях, в своем стиле. Его твердая воля ведет за собой воображение, а воображение позволяет ему демонстрировать такую невероятную атакующую мощь. Рино сэмпай, напротив, постоянно испытывает неуверенность в отношении своих способностей по работе с мечом. Причиной тому является стиль Сэль о котором она только что говорила. Высокий стиль Норки о ее семье запретили применять, и им оставалось лишь создать на замену свой собственный. Осознание того, что этот стиль лишь замена, вызывает у Рино нечто вроде комплекса неполноценности. Из-за этого она и проигрывает безнадежно Уолла Сэмпаю, вера которого в свои способности безгранична. Судя по всему, так. Однако я очень хотел, чтобы Рина Сэмпай на этот раз победила. Не потому, что это должно как-то переписать мир. Просто она имела полное право закончить академию с гордо поднятой головой. Весь этот год из 12 элитных учеников она... Сэмпай, ты вкладываешь в тренировки больше времени и сил, чем любой другой, включая Ола. Неужели даже этого недостаточно, чтобы ты стала уверена в себе?» Услышав эти слова, Арина Смпай чуть помолчала, потом мягко покачала головой. "Увы, похоже, что недостаточно." «Чем больше я упражняюсь со стилем Солерут, тем больше я думаю. Что было бы, если бы это был бой не на деревянных мечах, а на настоящих стальных? Что, если бы можно было пользоваться кнутами и кинжалами? Тогда я могла бы стоять против людей со стилем Норкия и ни о чем не тревожиться. Но все это лишь оправдание. В мире людей, настоящих поединков, настоящих боев просто не бывает. Пока я не перестану находить оправдания своим неудачам, я никогда не смогу справиться с тем ударом Уолла». Прежде чем я успел ответить на эти слова, Сэмпэй чуть улыбнулась и продолжила. «Но ты другой, Кирита. Я не вижу в тебе ни намёка на колебания, несмотря даже на то, что твоим стилем не пользуется больше никто. Я весь этот год наблюдала за тобой вблизи и, наконец, поняла причину. Я уже сказала...» «Ты еще не весь стиль Айнкрат показал, верно? У тебя в запасе должно быть еще какое-то потрясающее умение, потому-то твое сердце и спокойно Это что-то вроде того дерева, о котором ты рассказывал. Большого дерева возле твоей деревни, кедра Гигаса». Мы оба и не заметили, как наши руки расслабились, хотя мечи продолжали упираться друг в друга. Тем не менее, Сэмпай не отодвигалась. Напротив, она наклонялась вперед, пытаясь давить на меня всем телом. Потом быстрым, довольно низким для женщины голосом проговорила. «Думаю, это дерево укоронилось в твоём сердце. При любом, даже самом сильном ветре, оно не сгибается и продолжает стремиться к небу, к Солосу. Кирита, я хочу увидеть эту силу, которую ты прячешь. Это не имеет отношения к поединку с Ола. Я просто хочу видеть. Нет, я хочу знать. Я хочу знать всё о тебе, как о Мечнике, прежде чем покину Академию». сумеречно- синих глазах прямо передо мной, казалось, сверкали звездочки. Внезапно до меня дошло, что ее красивое лицо, как будто способное забрать душу любого, находится в пяти миллиметрах от моего. Над олбом у меня вдруг что-то дернуло немного болезненно, и я словно очнулся. Моргнул и вновь принялся думать. Я никогда не показывал Рине Сэмпай потрясающую сторону стиля Айнкрат. Высокоуровневые навыки мечника. Но вовсе не по какой-то мелкой причине, вроде желания сохранить их как тайное оружие. оружие я просто не мог делать этого с деревянным мечом 15 класса, используемым для тренировок и состязаний. Максимум, что у меня выходило двух ударные навыки мечника уку змеи и вертикальный угол. сколько я не пытался, трехударные не давались. «Пробовал металлические мечи такого же класса, с тем же исходом. В принципе, получались даже четырехударные приемы, но только если в руках у меня был божественный инструмент 45-го класса, меч голубой розы, срубивший кедр Гигас. Я совершенно не представлял, в чем дело. В старом САУ таких ограничений не было». Но раз сэмпай хочет, чтобы я выложился весь, я не могу просто отделаться двухударным комбо. А значит, у меня лишь один выход — одолжить у Юджио Меч Голубой Розы, поскольку лишь с ним мне сейчас удаются навыки Мечника из четырёх ударов. Конечно, если я попрошу Юджио, он не откажет, но, честно говоря, я всё равно немного колебался. Меч Голубой Розы принадлежал Юджио, а в мече сосредоточена душа Мечника. Так я верил совершенно искренне всем сердцем. Я просто не мог представить себе, как провожу лучшие свои приемы именно потому, что сознавал. Этот меч не мой, а лишь одолженный. Однако же мечи высокого класса из оружейной академии я брать не могу. И в любом случае, это тоже не мои мечи. Ладно, похоже, ничего не попишешь. Придется позаимствовать меч голубой розы. Приняв решение, я сказал. Я понимаю, но прости, дай мне один день. Завтра в это же время я обязательно покажу тебе максимум того, чем я владею. На губах Рины Сэмпай заиграла легкая улыбка, но будто тут же, осознав что-то, девушка нахмурилась. «Но завтра же день отдыха. Тренироваться запрещено. Ты не сможешь воспользоваться этой тренировочной площадкой». «Это не тренировка», — ответил я. Сэмпай с несколько заинтригованным видом склонила голову на бок. «А что же тогда?» «А как бы выразиться?» И тщательно подбирая слова, я сказал то, что думал. «Это подарок, Сэмпай». Ты столькому меня научила за этот год. Я слышал, в Академии есть традиция, что слуга должен подарить что-то своему сэмпаю накануне его выпуска. Я подарю тебе секретный приём. Подарок можно делать даже в день отдыха». При этих моих словах сэмпай улыбнулась немного застенчиво. «Ты всё такой же. Я никогда не слышала, чтобы приём мечника дарили к выпуску. Но сейчас я вот что должна тебе сказать». «А? Что же?» «По правде говоря, я взяла тебя слугой вопреки традиции». Есть тут глупая традиция, что дети дворянских родов должны выбирать слуг из дворян низших классов. Когда я выбрала тебя, в общежитии приходило много дворян с протестами. Арина Сэмпай издала странноватый смешок, а мои губы вдруг занемели. Я впервые о таком услышал. Дворяне, о которых говорила сэмпай, это особая каста среди жителей империи Нурлангарта. Они делятся на классы с 1 по шестой, а выше их всех располагается императорская семья. Род Оола, первого меча академии, принадлежит ко второму классу, род Сальрут к третьему. В общем, они намного выше, чем семья правителя Закарии, всего-то дворяне пятого класса. Напротив, здешний я, да и реальный я тоже. Обычный простолюдин. Несомненно, я отношусь к низшей касте. Среди недворян тоже есть люди с высоким общественным положением. Например, крупные землевладельцы. на Рулида Гасуфт Шуберг или Бану Вольды, у которых жили мы с Юджио. У них, кроме имен, были еще и фамилии. А у низших из низших фамилий не было. Лишь когда нам с Юджио удалось поступить в Академию Мастеров Меча, мы поняли, что большинство обучающихся здесь дворецы, идите богатых торговцев. Простолюдинов было процентов 20 от силы. И то, что было при поступлении в чистом виде двойные стандарты. Иначе и не скажешь. Нам с Юджо пришлось полгода потратить, чтобы получить рекомендательное письмо капитана стражи Закарии. Оно было необходимо, чтобы нам разрешили поступать. Когда я узнал, что дворяне могут участвовать в экзаменах без каких-либо дополнительных условий, мне даже захотелось пожаловаться в какую-нибудь комиссию по правам человека. Как бы там ни было, после нашего поступления сюда, я выяснил, что правила Академии не различают дворян и простолюдинов, но невидимая разница существовала. Я и Юджио, скорее всего, тоже весь год старательно игнорировали слухи, но я и подумать не мог, что слухи эти были вызваны тем, что Рина Сэмпай выбрала меня слугой». «Но если... если есть такой обычай, почему ты всё равно выбрала меня? Если по результатам экзаменов, то там были шестеро выше меня, и они все дворяне. Если бы ты выбрала кого-нибудь из них, наверное, никаких слухов бы не было». Но те шестеро набрали свои баллы всего лишь за исполнение. Красота стиля мне не интересна. У меня вызвало самый большой восторг твое выступление, а не то, что понравилось экзаменаторам. Нет, восторг не самое подходящее слово. Правильнее сказать. Арина с эмпай прервалась, чуть улыбнулась и продолжила. «Нет, сейчас я не скажу, почему выбрала тебя. Не раньше, чем покину Академию. Ладно, давай пока поговорим насчёт завтра. Если твой подарок мне – демонстрация секретных приёмов стиля Айнкрат, я с радостью приму его, Кирита». А, «Ага, я рад, что эта идея тебе понравилась». «Однако кое-что меня беспокоит. Судя по объяснению, которое ты только что дал, похоже, ты просто забыл, что должен сделать мне подарок, и только сейчас это придумал. Полагаю, это можно интерпретировать таким образом». «Не, конечно, нет. Как ты могла так подумать? Я думал об этом с самого начала, честно». Поспешно заоправдывался я. «Ну ладно тогда». Лицо Рины Сэмпай прояснилось, но тут же стало непроницаемым. «Отложим это на потом. А сейчас пора решить, кто победил в этом бою». А, а внезапно я вспомнил, что у нас вообще-то поединок Однако прежде чем я успел хотя бы ответить что-то о деревянных мечей, только что едва соприкасавшихся, по рукам пошла сильная отдача Это был не атакующий навык мечника, а один из немногих парирующих приемов стиля Сальрут Стоячая вода Он используется, чтобы отбросить противника, когда мечи сцепляются друг с другом Я резко отпрыгнул назад, не пытаясь противодействовать этому приему В отличие от быстрой воды, которую Рина Сэмпай применила в прошлый раз, стоячая вода дает серьезную нагрузку на ноги. И после ее применения человек в течение короткого времени не может двигаться. А кнута в левой руке у Сэмпая не было. Закончим это атакой в прыжке. Едва приземлившись, я поднял меч вверх, и тут же у меня холодок прошел по спине. Рина Сэмпай держала деревянный меч двумя руками, но кнут, который должен был быть у нее за спиной, исчез. Куда он делся? Я распахнул глаза во всю ширину, но остановить навык мечника был уже бессилен. Включился одноударный атакующий навык «Звуковой прыжок». Клинок засиял синим И ровно в то же мгновение, как включился мой навык мечника Левая рука Рины Сэмпай выпустила рукоять меча и потянулась куда-то вверх Потом она будто схватила что-то и взмахнула Из ладони прямо на меня вылетело нечто белое, змееподобное И обвилась вокруг моего бросившегося уже в атаку тела Кнут, который, как я считал, отлетел куда-то далеко в сторону На самом деле был под потолком тренировочной площадки Там он висел все то время, что мы стояли Стояли, сцепившись мечами Понял я это, уже падая на спину Потом мой затылок вмазался в пол Я лежал и тупо любовался пляшущими перед глазами звездочками Потом мне показалось, что где-то над олбом раздался тихий вздох